Глава сорок девятая «Не паникуй заранее» Элис «Бедная девочка», – вздохнула графиня, сидя за столом передо мной, – «так вчера устала, что уснула в платье». «Боги, как же стыдно! Слов нет!» «Когда Диона наведалась вчера в мою комнату, то я не смогла придумать ничего более подходящего, как сделать вид, что сплю». Понимала, поступила некрасиво, нарушила установленное правило, обманула, и меня это сильно мучило. Настолько, что кусок в горло не лез. Еще и ен не сводил с меня влюбленных глаз, смотря так откровенно и обжигающе, что графиня, то и дело, делала ему замечание, чтобы он не смущал меня, а ел. Стоило Дионе уйти вчера, как маг огня тут же оказался на кровати, сгребая меня в охапку. Разгоряченное состояние прошло, и я не знала, куда себя деть от стыда. Лиен, судя по всему, понял меня, поэтому не спешил заводить беседу, поклаживая большим пальцем внутреннюю сторону моей ладони. Чуть позже, когда он нехотя, но все же ушел к себе, я отправилась в душ, испытывая некий дискомфорт при ходьбе. Спать ложилась счастливой улыбкой на устах, ведь я верила, правда верила, что моя жизнь больше не погрузится во мрак. «Никогда!» к «Которому часу ваши друзья приедут?» спросила хозяйка дома и моя опекунша, орудуя ножом и вилкой. «Сказали, что к обеду будут», ответила я, бросая беглый взгляд на любимого, который тут же заулыбался, подмигивая мне. «Ну что за заигрывание за столом?» пожарила графиня Лиена, которая мгновенно приняла серьезное выражение лица. Эрика и Отис напросились в гости перед самым нашим отъездом. Точнее, Эрика спросила, можно ли ей приехать, а Отиса леен позвал. Если я правильно поняла, то сегодня продолжится игра воздушницы, которая началась в субботу. Да, девушка, как я и посоветовала, делала вид, что Отис ей более неинтересен. И если первые несколько минут сбора нашей четверки в промежутках между лекциями огневик выглядел невозмутимо то потом по нему стало заметно. Он явно сбит с толку столь резкой сменой поведения его рьяной фанатки. «Отлично!» – кивнула Диона. «Тогда на кухне нужно предупредить повара, что на стол нужно поставить что-то особенное. Друзей моей дочери следует встретить, как полагается». Произнесла она так легко и просто, так естественно и добродушно, что у меня сердце защемило. «А я ее вчера обманула». Совесть грызла меня изнутри. Расскажу. Обязательно все расскажу и извинюсь, потому что не хочу лгать Дионе. Соберусь духом и пойду каяться. До обеда время пролетело незаметно. Мы гуляли по саду и слушали рассказ графини о том, сколько пришлось потратить сил и нервов на то, чтобы садовник воплотил ее задумку в реальность. Я не представляла, через что прошла моя опекунша, создавая окружающую нас сказку но все потраченные нервы и средства того стоили». «А вот и Эрика», — улыбнулся Лиен, подхватывая мою ладонь и утягивая в сторону подъехавшего экипажа, из которого вышла моя подруга в воздушном платье-колокольчике того же цвета, что и сам цветок. «Решила добить Отиса сегодня», — усмехнулась я мысленно. После вежливого знакомства Диона ушла в дом, и Лиен, посмотрев на выразительный взгляд Эрики, улыбнулся и произнес «Да понял я, понял», – закивал он. «Ухожу, разговаривайте». Стоило любимому отойти на несколько шагов, как воздушница тут же встала напротив меня. «Как я выгляжу?» – выпалила она на одном дыхании. «Как сияющая на небе звезда!» С серьезным видом ответила я, наблюдая, как девушка довольно вздернула подбородок. «Просто божественно!» «Тогда все хорошо!» Коварно улыбнулась Эрика, кокетливо хлопая ресницами. Честно, я уже жалела Отиса, который должен был подъехать с минуты на минуту. И когда его экипаж остановился возле врат, подруга сначала заметалась, а потом замерла на месте, чуть выпячивая грудь. «Отис!» – помахал руками Лиен, сбегая с крыльца. «Дружище!» – друг любимого спрыгнул с подножки, тут же оглядываясь по сторонам и от вида Эрики, пусть и на секунду, но все же замирая. «Заметил» шепнула я, незаметно пихая воздушницу локтем в бок. «Он такой красивый!» вздохнула подруга. «Соберись!» шепнула я на нее. «Что? Ах, да!» кашлянула она, тут же принимая непроницаемое выражение лица и холодно махнув парню рукой, повернулась ко мне, делая вид, что рассказывает что-то очень интересное. «Смотрит?» спросила девушка, внезапно захохотав. За ней последовала и я, ведь правда было весело наблюдать за тактикой воздушницы и шоком огневика, который вообще не понимал, что происходит. «Еще как смотрит», – ухахатывалась я, – «а еще к нам идет». «Идет?» – тут же замерла Эрика. «Спокойно», – прошептала я, – «держи лицо». «Привет, девчонки!» Отис остановился за спиной воздушницы, неотрывно смотря на нее. Нужно было видеть, как легко она обернулась, приветливо улыбаясь ему. «Так здоровались же минуты ранее», — ответила она, вызывая на физиономию Отиса явное беспокойство. «Что, не ожидал ты такого поворота событий, да?» — подхихикивала я, едва держась, чтобы не засмеяться в голос. «Да, но...» — огневик кашлянул, чуть отворачивая голову и смотря на Лиена, словно надеясь на его поддержку. «Ты что-то хотел?» спросила Эрика, поглядывая на мага огня так, словно он для нее простой парень, не более. «Нет, я просто...» И снова бедняга кашлянул, замолкая. Отец в растерянности. Смех так рвался из моей груди, но я понимала, стоит хоть раз хихикнуть, и все. Сдам подругу с потрохами. «Ну тогда мы с Элис пойдем». Счастливо пропела Эрика, подхватывая меня под локоток и утягивая в сторону сада. «Какого черта происходит?» – донесся до нас возмущенный голос сбитого с толку парня. «Да тише ты!» – успокаивал друга Лиен. «Разберемся? Не паникуй заранее!»